Глава одиннадцатая Двейнгувер проспал в новой гостинице отдых туриста до 10 часов утра. Он прекрасно отдохнул. Он заказал завтрак номер пять. При гостинице был отличный ресторан, который назывался Ату его. Прошлым вечером все гардины были задернуты, теперь их раздвинули во всю шире, и солнечный свет хлынул внутрь. За соседним столом, в таком же одиночестве, сидел Сиприан Уквенде, нигерийц из племени индару. Он просматривал разнесенные по рубрикам объявления в одной из газет «Мидланд-Сити» «Гарнист-обозреватель». Ему нужно было жилье подешевле. Пока он осваивался, главная окружная больница в Мидланд-Сити оплачивала его счета в гостинице, но в последнее время там что-то забеспокоились. Ему нужна была еще и женщина, или, скорее, целый гарем. Пусть бы они ублажали своего повелителя. Его и так распирали страсти и гормоны, и он тосковал по своим родичам Индару. Там, на родине, он мог перечислить поименно шестьсот родичей. Лицо у Квенда было совершенно бесстрастно, когда он заказывал завтрак номер три с тостами из пшеничного хлеба, но под этой маской таился молодой парень, которого поедом ела тоска по дому и распаленная похоть. Двейн Гувер сидел на расстоянии всего шести футов от Укренды, усталившись в окно на забитую машинами и залитую солнцем автостраду. Он сознавал, где находится. Вот знакомый кювет отделяющие стоянку при гостинице от автострады, бетонный жолоб, по которому инженеры пустили Сахарную речку. За ним знакомые барьеры из упругой стали, чтобы грузовые и легковые машины не сваливались в Сахарную речку. За ним проходили три знакомые полосы, по которым движение шло на запад, и дальше знакомая разделительная полоска, поросшая травой. После нее шли три знакомые полосы на восток, и потом снова знакомые заградительные барьеры стали. Дальше был знакомый аэропорт имени покойного вилла Фэрчайлда, а еще дальше за ним знакомые поля и луга. Да, за окном все было плоским до да Плоский город, плоские пригороды, плоский округ, плоский штат. Когда Двейн был малышом, он думал, что почти все люди живут на плоской земле без единого деревца. Он воображал, что океаны и горы и леса сохранились только в заповедниках и национальных парках. В третьем классе маленький Двейн нацарапал сочинение, где доказывал, что необходимо создать национальный парк в излучине Сахарной речки единственного, сколько-нибудь заметного водохранилища в восьми милях от Мидланд-Сити. И Двейн произнес название этой знакомой речки про себя, чтобы никто не слышал — Сахарная речка. Теперь Сахарная речка у той излучины, где, по мнению маленького Двейна, следовал разбить национальный парк, была всего в два дюйма глубиной и пятьдесят ярдов шириной. А вместо национального парка там устроили Мемориальный Центр Искусств имени Милдред Берри. Он был очень красивый. Двейн нащипал свой лацкан, а на нем значок. Он отколол его, потому что совершенно не помнил, что написано там. Это был пропуск на фестиваль, который должен был открыться сегодня вечером. У всех сколько-нибудь заметных людей в городе были такие значки. Вот что... Было написано на этом значке «Друг искусства» и две театральные маски, улыбающиеся и трагические. Время от времени сахарная речка разливалась. Двейн помнил, как это бывало. На такой плоской местности вода, разливаясь, представляла удивительно красивое зрелище — Сахарная речка бесшумно выходила из берегов и расстилала широкой гладью, в которой без всякого риска могли плескаться дети. По этой зеркальной глади местные жители видели, что река протекает по долине. Они могут считать себя горцами, так как жили на склонах холма, который повышался на целый дюйм с каждой милей, отделяющий город от сахарной речки. Двень снова неслышно произнес это название «Сахарная речка». Двень кончил завтракать и стал надеяться, что его душевная болезнь прошла, что перемена места и спокойный ночной сон вылечили его. Дурные вещества, не вызывая у него никаких странных явлений, позволили ему пройти через гостиную и как-то коктейль-бар, который еще не открылся, Но когда он вышел из боковой двери, как-то Эльбара и вступил в асфальтовую прерию, окружавшую его гостиницу и принадлежащую ему контору по продаже автомобилей Понтиак, он обнаружил, что кто-то превратил асфальт в некое подобие трамплина. Асфальт пружинил под ногами Двейна. Он прогнулся под тяжестью Двейна. Гораздо ниже уровня земли, потом поднял его немного вверх, и двейно оказался в глубокой, как бы резиновой ямке. Он сделал второй шаг в сторону своей конторы, он снова опустился, снова поднялся немного вверх и опять оказался в новой ямке. Он стал озираться кругом, не видит ли кто-нибудь, что с ним творится. Обнаружился единственный свидетель, у Квенды стоял на краю ямки и не проваливался. И у Квенды, невзирая на необычайное состояние Двейна, только сказал «славный денек». Двейн перескакивал из ямки в ямку, так он прочмокал до стоянки подержанных машин. Он стоял в ямке, поднял глаза, и перед ним оказался второй чернокожий. Этот Молодой человек протирал тряпкой темно-коричневый Бьюик модель Skylark 1970 года с откидным верхом. Одет он был совсем не для такой работы. На нем был дешевый синий костюм с белой рубашкой и черным галстуком. И вот еще что, он не просто протирал машину, он ее надраивал до блеска. Молодой человек продолжал драить машину, Потом она ослепительно улыбнулся Двейну и снова принялся наводить блеск на машину. Все это объясняется довольно просто. Молодого чернокожего только что выпустили из исправительной колонии для взрослых в Шаперстауне. Ему нужно было немедленно найти работу, чтобы не подохнуть с голоду. И теперь он показывал Двейну, какой он работяга. Он... С девяти лет скитался по сиротским приютам, детским колониям и по тюрьмам всякого рода. Теперь ему было двадцать шесть лет. Наконец-то он свободен. Двейн принял молодого человека за плод галлюцинации. Молодой человек старательно начищал автомобиль. Жизнь его не баловала, и он не очень-то за нее держался. Он считал, что планета — жуткое место, и что его... Не должны были посылать сюда. Где-то там произошла ошибка. У него не было ни друзей, ни родных. Его все время перегоняли из клетки в клетку. Он знал название лучшего мира. Этот мир ему часто снился. Название было тайно. Его бы засмеяли, вздумая он, произнести его вслух, настолько это название было ребяческое. Стоило молодому чернокожему скитальцу по тюрьмам захотеть, и он мог увидеть в любую минуту это название. Оно вспыхивало огоньками и буквами в его мозгу. Вот как оно выглядело. Волшебная страна! У него в бумажнике хранилась фотография Двейна. На стенах его камеры в Шеппердстауне. Тоже висели фотографии Двейна. Достать их было нетрудно, потому что улыбающаяся физиономия Двейна с его девизом красовалась на всех объявлениях, которые он давал в местной газете. Фотографии менялось каждые полгода. Девиз оставался неизменным в течение двадцати пяти лет. Вот какой это был девиз. «Спроси любого, Двейну можно верить». Бывший арестант еще раз улыбнулся Двейну. Зубы у него были отлично запломбированы. Зубоврачебное обслуживание в Шеппердстауне было первоклассное, еда тоже. — Доброе утро, сэр! — сказал Двейну молодой человек. Он был ужасающий наивен. Ему еще так много предстояло узнать. Например, он совсем ничего не знал о женщинах. Франсина Певко была первая женщина, с которой он заговорил за последние одиннадцать лет. Доброе утро, сказал Двейн. Он сказал это очень тихо, чтобы не было слышно поодаль на тот случай, если он беседует с галлюцинацией. Сэр, я с большим интересом читал ваше объявление в газетах, и ваше объявление по радио тоже доставляют мне большое удовольствие, сказал бывший арестант. Весь последний год в тюрьме он был одержим одной мечтой. Настанет день, когда он поступит на работу к двейну Гуверу и будет жить, поживать, добра наживать. Это и будет настоящей волшебной страной. Двей ничего не ответил, и молодой человек продолжал Я очень старательный, сэр. Сами видите, я слышал о вас только хорошее. Я думаю, добрый Господь предназначил мне работать на вас. О! — сказал Двейн. — У нас имена очень похожие, — сказал молодой человек. — Это добрый Господь нам обоим знак подает. Двейн Гувер не стал спрашивать, как его зовут, но молодой человек и так ему сказал. — Меня зовут Вейн Гублер, сэр, — сияя сообщил. Повсюду в районе Медланд-Сити была самая обычная фамилия для черномазых — Гублер. Двейн Гувер... Разбил сердце Вейна Гублера. Он неопределенно покачал головой и пошел прочь. Двейн вошел в свой демонстрационный зал. Земля под ним больше не пружинила. Но зато он увидел нечто совершенно необъяснимое. Сквозь пол демонстрационного зала проросла пальма. Дурные вещества Двейна заставили его. Начисто забыть про гавайскую неделю, ведь эту пальму Двейн придумал сам. Это был спиленный телеграфный столб, обернутый рогожами. На верхушке столба были прибиты гвоздиками настоящие кокосовые орехи, и из зеленого пластичка вырезали нечто вроде пальмовых листьев. Пальма так ошиломила, Двейн что он чуть был не сомлел. Потом он огляделся и увидел, что все кругом увешано ананасами и гавайскими гитарами. И вдруг он узрел нечто совсем невероятное. Его главный агент Гарри Сабр с опаской приближался к нему с двусмысленной улыбочкой, облаченной в светло-зеленое трико, соломенные сандалии, юбочку из травы и розовую фуфайку такого вида, без рукавов, с надписью «Занимайтесь любовью, а не войнами». Гарри весь уикенд обсуждал с женой, догадался ли Двейн, что Гарри любитель наряжаться в женское платье, или не догадался. Они пришли к заключению, что у Двейна не было ни малейшего повода подозревать такие склонности. Гарри никогда не заговаривал с Двейном о женских тряпках. Он ни разу не участвовал в конкурсе красоты и ни в пример многим извращенцам в Мидленд-Сити не вступал в большой клуб любителей маскарадов в Ценценате. Он никогда в жизни не посещал местный бар, где они встречались. Бар находился в подвале фейер отеля и назывался «Наш старый добрый погребок». Никогда он не менялся стереофотографиями с другими травестиями. Никогда не подписывался на их журналы. Гарри и его жена решили, что никакого намека в словах Двейна не было, и что Гарри лучше почуднее нарядиться на гавайскую неделю, а то как бы Двейн его не выставил. И вот Гарри предстал перед Двейном, прозовев от страха и волнения. В этот миг он почувствовал себя раскованным, прекрасным, обаятельным и неожиданно свободным. Он приветствовал две гавайским словом, которое значило одновременно и «здравствуй» и «прощай». «Алло!» — сказал он.